Это даже листьям. э, э, э, так-то вот молодые люди. И очень хотелось, чтобы встретился какой-нибудь совсем молодой литератор, совсем юнец, птенец, и подумал бы, булгарин отдыхает, а он его сначала не заметит, когда тот скинет картуз, а потом подзовет и поздоровается, и скажет...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 Великий князь или царица пройдет полей, подумает, булгарин отдыхает, а он ему или ей скажет, ваше величество, или высочество, фамильярится со старшими, не привык и гнушаю с фанфаронством, которое не чтит ни лет, ни заслуг, ни звания. Тут на пороге показался человек с покупками. Он был малый и круглый, в белом жилете. «Аполлон Александрович!» — подумал Фаддей об одном пожилом литераторе. Приближались ноги, они были кривые. «Михаил Николаевич!» — подумал Фаддей, — из цензуры вот занесла нелегкое. Черные усы двигались, как у таракана».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 «Что может быть, если бы не этот месяц в Тифлисских воздухах, проведенный с пиетическими намерениями, так Абас Мирза давно бы воссоединился, может быть, с графом против утурок, Так на это плевать трижды!» Тут уж Фадей был ошарашен. «Я не умею играть роли лакея», — отвечал он. «Я не кариатит и не Кателина». И позвольте вам, ваше превосходительство, дать понять, что я не в теме обид. И превосходно знаю смысл русской пословицы. Кошку убьют, а невестки намеки дают. Те-те-те-те-те, — -те -те -те», желчно прервал грек. Вы изволили упомянуть и о североамериканских Соединенных Штатах, и даже о Кателине. Я вижу, что вы имеете, может быть, дальнейшие понятия о том, что я считаю за намерение чисто пиетические. Фаддея столбенел. Объяснить чиновнику американские штаты, кариатиты, Катерину, утром и вдохновением, что было бы только чистой правдой, было трудно. «Язык мой, враг мой!» — сказал он добродушно, и его глаза заплыли слезами. Для литературного оборота ваше превосходительство случается приплести не то что Кателину, но и родного отца. Это я так не из села, не из города сказал, готов пасть на колени и подтвердить крестным знаменем. Ох уж эти мне, литераторы, ох уж мне эти поэты, — сказал грек и опять превратился в отдыхающего с покупками немолодого человека. — А мы расхлёбывай, мы расхлёбывай. — Убей меня, Бог, ваше превосходительство, — сказал Фаддей, вдруг прикоснувшись к колбу. — Не помню, послали ли вам уже последнего сына Отечества, и получаете ли исправно пчелу? — Получаю, благодарствуйте, — ответил грек вяло и как бы смирившись.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 — Имя ваше почтеннейший Константин Константинович можно упомянуть? — спросил он. — Не нужно, — ответил грек. — Александру Сергеевичу мы достанем такое высочайшее именное повеленица! Тифлицкие воздухи покинуть! Когда он скрылся за поворотом, Фадей вырвал изписанный листок, с отвращением скомкал его, точно хотел тотчас швырнуть, и положил в карман.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 «Дикарей, низкие твари, не уберетесь к чарту на куличке! Я городовало кликну! Городовой! Отрывки из записи доктора Аделунга. Первый. Первое. Ресторация под названием «Прекрасный вид Кавказа». Нравы. Обращение на четырех языках. Играйте немецкий, французский и грузинский. Господин Севиньи. Выигрывающий крупную сумму денег в сониках и на пароли. Я сел за стол. Проигрыш. крови, Наблюдение за пантерной колоды. Перстень с острым рельянтом. прокалывает две карты. Я более не играю. Почему? Потому что боюсь уколоться. Смешное зрелище. Человек, называющий себя маркизом, ей шулер. Второе. Надпись на рецепте по -латыни. Третье. Как слова меняют смысл? А -э с г. в разговоре со слугой Александром слово скот. Разъяснил мы историю сего слова. Слова Дюканжа. Скот скотум означает деньги, подать, побор, англосаксонское наречие. Рома скот подарок денежной папе. Сравни. Пекюльные деньги, пекус скот по латыни, смех. Следовательно, «Аббасов трон тоже скот. Разумеется, не то скот, что скотина, но то скот, что деньги и дань. Но когда доктор все мы скоты не прикословлю. Четвертое. Звон к больному не отказался, но без гонорария. Большое развитие любострастных болезней среди чиновников, передающихся туземному женскому населению. Нота Дэна. Проверить, не обратно ли, что было бы всего любопытнее. Пятый. Июля одиннадцатого. Задержка в жаловании. Ночные туфли кавказские. Три рубли серебром. Табак без таможенный. Один рубль. Чубук. Три рубли. На плоды ежедневно. Десять копеек. Шестое. Приглашение генерал-губернатору Сипягину. Конфициально.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 Плюс пятьдесят четыре градуса. Толстота на Востоке, как первое достоинство женское. Общая любострасть и тифлистская. Нет ли причин в испарениях почвы или влияния солнца? Симпатия худых к толстым. А. СГ и прекрасная Дашенька был в приватном доме разврата. Более наблюдал. Нота Дэна. Необходимость введения домов терпимости под лекарским надзором по образцу государств европейских. 8. Июля двадцатого. Задержка в жаловании. Объяснение с АСГ. 9. Открыл, что за АСГ тайное наблюдение. Маркиз С. Игрок. Если за министром наблюдения, кто наблюдает за наблюдателем? Организм государства, как нерв наблюдения, не следят следственно лишь за вершиную, не сообщил пока любопытно, что будет. Десятый. Письмо от парота Готовится к экспедиции. Цель восхождения на Рарат Преимущество простых целей над неясными. Одинакая бесполезность обеих. Одиннадцатый. Опыт характера АСГ. Начать с простых движений, постепенно переходя к высшему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 Сравни снимание Полинок с движениями, леди Макбет, как бы моющий руку Все тот же Лафатер должен в этом случае ошибиться Двенадцатый Быстрый рост трактиров — признак растущей цивилизованности Предпочесть естественное состояние? Тринадцатый Разговор с АСГ Доктор, вы не похожи на немца, это меня радует Прошу прощения и прочее Я люблю русских, люблю свое отечество и прочее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 Из Индии в Турцию принесена новая зараза — колера, морбус, происхождение течения течение неизвестно, плюс существующая уже чума. Шестнадцатый. Слышал в трактире любопытный анекдота о способе казни при генерале Ермолове. Повесили ему лу виду всего города за ноги. Сим, сей был оставлен для позорища народу. Полагая, что казним за разноверие, обещался есть свинину.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 Молодая осободашенька, впрочем, мне нет до сего дела, имел столкновение с Мальцевым. Слуга Александр, развратный молодой человек, коего не то что вести в Персию, но должно бы выгнать из дому тотчас же. Причина расположения АСГ непонятна. Едва ли не самые неприличие слуги и вздорный его характер. 18. -е. Был утром в немецкой колонии. Составлено по преимуществу.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 Писема Санкт-Петербурга? Нет. Господин маркиз весьма услужлив, подарил кинжал, впрочем, не имеющий цены. Нужно полагать, что желает выведать об АСГ. — Как жаль, что вы не играете в карты, доктор. Я играю, но с болваном. Графиня и мальцов. Порча нравов, как во времена маркизов, но более тайно, Крайне слаб в философических науках. Немнит.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 Жаркое лето и множество театральных развлечений А.С. в разговоре о Персии Мое политическое изгнание Сто рублей серебром Плюс прежде бывших Сто пятьдесят Двести пятьдесят Теплота изгоняется теплотой Объяснение бараньих шапку туземцев Много смеялся уличные драки двух старцев Двадцать четвертый Сказано А.С. о Маркизе С. Побледнел